Как уже сказано, эта склонность не чисто врождённая, не непосредственно вытекшая из естественной потребности, а представляет собою лишь следствие приобретённого опыта и размышлений о нём, следствие выработанного убеждения в моральной и интеллектуальной бедности большинства людей, причём хуже всего то,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 В том же смысле высказывается он по этому вопросу и в прекрасном сочинении "Давита солитария", служившем, по-видимому, образцом Циммерману для его известного трактата об одиночестве. Шанфор, с присущим ему сарказмом, подчёркивает этот производный, вторичный характер необщительности. Про человека, живущего уединённо, говорят иногда, что он не любит общества,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 Мы бежали от неё и избрали одиночество. В том же духе говорит про самого себя и персианин Сади в Гулистане. Когда мне прескучили мои дамасские друзья, я вернулся в пустыню близ Иерусалима, ища общества зверей. Словом так думали и говорили все, кого Прометей вылепил из лучшей глины. Какое удовольствие может